Глава пятая. «Шаг с ковра». Несколько недель все шло чудесно. Лучшего времени в своей жизни я еще не знал. Каждая новая книга открывала дверь в новый мир. Мы сплавлялись по Великой Миссисипи с Геккельбери Финном, Робин Гуд учил нас стрелять с лука, мы ловили разбойников с великолепной пятеркой, а помойный стик подсказывал нам, как строить крепости. Мэрфи-картошка в основном нас не трогала, поскольку взятые нами книги возвращались вовремя и шуметь на ковре нам не приходило в голову. Пару раз ей приходилось показывать карточку «ц». -ц но по-настоящему мы не проказичили пока. Однажды в понедельник у нас кончились книги. Мы уже по два раза прошли весь телаш. Даже тайны Нэнси Дрю. Мы сидели на ковре в ужасе перед надвигающейся скукой. Это было нечестно. Марти от скуки даже снова начал лизать руку, хотя жтам под Барби давно стёрся. Потом он перестал лизать и заныл. Что нам делать? Я не могу сидеть тут 6 часов в неделю без книжки. Я тоже. Это такая трагедия. До секции приключений рукой подать. Это взрослая секция. У нас только розовые карточки. Забыл. Я знаю. Но если бы у одного из нас только хватило духу добраться туда, нам на вечер хватит всего одной книги. Я взял с полки ближайший том и накрыл им голову. Не выйдет. Даже не проси. Я не слушаю. Марти подполз ко мне. Ну давай, я не могу, я же под особым наблюдением. А как насчёт картофеля боевого ружья? Брату щепнул меня за щеку. Ты же у нас очаровашка. Если картошка тебя поймает, то наверняка даст тебе леденец. Нет, Марти, прошептал я на случай, если Мёрфи нас подслушивала. Я дам тебе подышать моим воздухом в комнате. Нет. Я позволю тебе тусоваться со мной и с ребятами. Не хочу я с тобой тусоваться. Я скажу, где похоронен Супермен. Я ахнул. Супермена похоронили? Марти понял, что поймал меня. Да, где-то в лесу, в большом саду. Я бы сказал, черви уже начинают его обгладывать. Какой у меня оставался выбор? Супермен нуждался во мне, и мне правда очень хотелось читать. Ладно, Марти, прошептал я. Пойду, но только сегодня. И если захочешь книгу в среду, пойдёшь за ней сам. Брат похлопал меня по плечу. Это честная сделка, сказал он. А теперь вперёд. Мне хочется чего-нибудь захватывающего. Я поставил ногу на деревянный пол. Он скрипнул подо мной, словно летучая мышь. В ту же секунду, скользя войлочными тапочками по полированным половицам, из-за угла выкатилась картошка. «Тсссс!» – показала она карточку. «Извините!» – прошептал я. Мерфи подозрительно прищурила на нас свои глаза жуки, но продолжила путь в сторону секции женских романов. «Я знал, что ты не сможешь, трус!» – заявил Марти. «Даже когда у Супермена вся надежда только на тебя!» Я показал брату язык, меня ещё рано считать побеждённым. Не тогда, когда в саду похоронен Супермен, Марти ещё увидит, трус я или нет. Я стянул ботинки и носки и предпринял вторую попытку. С бесконечной предосторожностью, словно мышь, проверяющая мушелоку, опустил на половицу большой палец и не скрипит. Благословенная тишина. Это может сработать. Взрослые в нашем конце библиотеки отсутствовали. Поэтому беспокоиться следовало только о картошке. Я сделал крохотный шажок. Затем еще один. Если хочешь пересечь пол бесшумно, держись поближе к стене. Это известно каждому мальчишке. Я прижался к ней так крепко, что мне чудилось, будто собственная тень щекочет мою спину. Сантиметр за сантиметром я пробирался к секции приключений. Каждый миллиметр кожи у меня на теле исходил потом. Казалось, потеют даже зубы. Как поступит со мной картошка, если поймает? Получу я штампом или из картофелебуйного ружья? Наверное, из ружья. В конце концов, Марти уже заработал предупреждение на нас обоих. Путь мне преградила лестница. Библиотечная лестница с колесиками наверху. Без нее я не мог добраться до секции приключений. Она не скрипнула ни разу. Мерфи хорошо их смазывала. Я уже мог различить книги, но не сумел их достать. Пришлось медленно сбираться по лестнице, каждую секунду ожидая предательского скрипа и непременно последующего за ним беззвучного появления картошки. Один шаг, затем другой, потом третий. Отсюда уже можно дотянуться. Я вытянулся как мог, выдлинился от кончика большого пальца на ноги до подушечки указательного снял с полки первую попавшуюся книгу и засунул сзади за ремень штанов. Получилось. Оставался только обратный путь на ковёр. Дорога назад оказалась не менее ужасна. Я потел так, что даже пить захотелось. Расстояние между мной и ковром казалось в 10 раз больше, нежели по дороге туда. И мельчайший звук эхом отражался от высоких стен. Но остановиться и замереть я уже не мог. Иначе картошка обязательно поймает меня в свой следующий обход. И тогда уж точно акучит по полной программе. Поэтому я делал один хотьный шаг за другим, пока не дотолкал лестницу на место, а сам не оказался в безопасности на ковре. Марти вытащил книгу у меня из штанов. Молодец, Билл. Не думал, что ты на такое способен. А теперь скажи мне, где похоронен Супермен, потребовал я. Он ухмыльнулся. В коробке с игрушками простафиля, где и всегда. Братец снова провёл в меня, но я испытывал слишком большое облегчение, чтобы злиться. Мы взглянули на обложку книги. Сверху золотыми буквами красовалось название «Разведчики в Сибири». Под заголовком имелась картинка. На ней человек несся на лыжах с заснеженной горы. Картошка за 100 метров высмотрит у нас взрослую книгу. И Марти позаимствовал для нее супер-обложку с одной из наших. Я надел наски и ботинки, и мы наслаждались чкинем весь остаток вечера. Надо заметить, эти шпионы неплохо проводили время со своими быстрыми машинами и парашютами и целовались всех встречных девушек. Без поцелуев можно было и обойтись, но остальное оказалось просто здорово. Мы с Марти впервые в жизни ухитрились не затеять ссоры проведя длительный отрезок времени на сравнительно маленьком участке суши. С полпятого брат спрятал шпиона за рядом сказок Эден Блайтом про то, как дети попадали в страну Эйнфолд. И мы уселись ждать маму. Должен признаться, я был очень доволен собой. Мне удалось перехитрить знаменитую Мёрфи картошку. Её навыки лазутчика ничто по сравнению с моим умом. Я чувствовал себя королём библиотеки. Взря картошка, как всегда неожиданно, выехала из-за угла на своих войлочных тапочках. Она затормозила перед нами и примрукалась, словно одна из тех злющих собак, каких держит шкенхеде. Брови у неё взлегли выше, чем обычно. Что-то не так, произнесла она своим ржаво-металлическим голосом. Мы невинно улыбались, как и большинство мальчишек. Невинная улыбка у нас получилась великолепна. Мерфи уставилась на нас. Невинными улыбками меня не пройдёшь, молодые люди. Разве ж то вы и впрямь Ни в чём не виноваты. Лично я в этом сильно сомневаюсь. Я почувствовал, как моя улыбка съёживается словно банан, который едят с обеих концов. Спокойствие, говорил я себе. Ещё полчаса, и мама нас спасёт. Картошка раскатывала по библиотечному паркету большими кругами. Высматривая признаки беспорядка, взгляд её шарил по полированному дереву, как у орла в поисках добычи. Наконец, она подъехала к месту, откуда я начал своё путешествие и проехала мимо. И тут затем остановилась и обернулась. Ой, что-то привлекло её внимание. «Что-то на том самом месте, где я стоял». Она низко наклонилась и проследила весь мой путь до самой лестницы. «Совпадение!» – прошептал Марти уголком рта. «Не дрейф!» Картошка взялась одной рукой за лестницу и покатила ее вдоль пола. Остановилась у секции приключений такого просто не бывает. Библиотекарша взобралась до третьей ступеньки и вытянула узловатый палец. Палец указал на пустоту на полке. "Ага", сказала она. Я не верил своим глазам. Наверное, она обладает колдовскими способностями. Я в беде а самые уши. Картошка спустилась и подкатила к ковру, остановилась перед нами и произнесла три слова: "Развеччики в Сибири". Простите, я снова попытался изобразить невинную улыбку. "Развеччики в Сибири, вы взяли её?" Из секции приключений. Давайте сюда. К этому моменту я был уже слишком напуган, чтобы произнести хоть слово. Мне удалось лишь покачать головой. Нет, говорил этот жест. Это не я. У Марти получилось чуть лучше. Я бы ни за что не пренебрёг библиотечными правилами и не покинул бы детский отдел заявил он с каменным лицом. Это было бы неправильно, и мои родители были бы очень разочарованы. Картошка прищурила на нас свои глаза-жуки. Ах, вот вы как, проскрежетал она. Ладно, тогда я велю вам обоим лечь. Мы повиновались и Мерфи ловким движением сдернула с нас ботинки и носки. Она оглядела наши босые пятки и остановилась на мне. «Встать!» – приказала библиотекарша. «Я повиновался!» А кто бы не повиновался, когда над ним нависла сама Мерфи-картошка, она взяла меня под мышки и подняла сантиметров на пятнадцать вверх. Думаю, Это был ты, Уильям. Ты оставил след. Какой след? Я не мог оставить следов. Картофелина скользнула к стене, откуда началось моё путешествие и поставила меня прямо на мои собственные потные отпечатки стоп. Я действительно оставил прекрасный след. Цепочку высохших отпечатков в Сибири. Сурово приказала она: "А отдавай развечаков в Сибири. Меня поймали честно и справедливо. Все улики говорили против меня. Мне оставалось только вернуть книгу и молить о милосердии". Я потащился в детский отдел и вынул добычу с полки. "Стыдно", укоризненно покачал головой Марти. Как ты мог нарушить библиотечные правила? Я не обратил на него внимания. Меня слишком занимали размышления о том, какую страшную кару наложит на меня картошка. Вот, сказал я, передавая ей раз릿чиков. Зачем ты это сделал? Библиотекарша выглядела удивлённой. Разве ты меня не боишься? Все дети боятся. И в этот момент мне повезло принять самое лучшее решение за весь день. Я сказал правду, по крайней мере, о счастье. Я хотел книжку, мой голос срывался. Все остальные мы уже прочли некоторые дважды. Мне очень хотелось книгу, даже несмотря на то, что я могла тебя поймать. Нижняя губа у меня дрожала, словно красный мармеладный червяк. Рискнуть стоило, верно, согласилась картошка. Ступай к моему столу, у меня для тебя кое-что есть, и это не резиновый штемпель. Не штемпель, пневматическая картоте libraryное ружьё. «Меня сейчас охочат?» Настало время молить о пощаде. «Но-о-о!» Мерфи вскинула ладонь. «Никаких «но-о-о!» Ты получишь то, что заслужил! К столу!» Я пошел к столу, напуганный сильнее, чем когда-либо в жизни. Вот и все. Конец моей карьере симпатичного малыша с этого дня меня станут называть стрёмный бим картошечное гранило. Это уже слишком. Я закрыл глаза, не желая видеть, как всё произойдёт, а уши продолжали работать, принося звуки, к которым моё воображение добавляло соответствующие картинки. Позади Марти всё ещё неодобрительно цокал языком, словно я его расстроил. А передо мной картошка рылась в ящиках стола. Наверное, выбирала самую жёсткую картофелину. "А открой глаза", приказала она. "Нет", простонал я. "Не могу". "Давай, Ильям Вотман, посмотри, что тебя ожидает". Издав глубокий стон, я рискнул открыть глаза. Вместо стола картофели буйно воружия На меня глядела синяя карточка. За карточкой виднелось лицо картошки. Она улыбалась. И на этот раз её зубы не напоминали ряд сосулек, они выглядели вполне дружелюбно. Синяя библиотечная карточка, произнесла Мерфи. Синий означает взрослый. Синий означает, что ты можешь перемещаться по библиотеке куда угодно. Только не забывай показывать мне выбранные книги, чтобы я проверила, подходят ли они тебе. Моему удивлению не было предела. Как могла картошка наградить меня за нарушение библиотечных правил? Оп-оп, почему? Мэрфи снова улыбнулась. Улыбка была ей к лицу. Ты покинул кавёр ради книги, не для пакости, а ради книги. Ради книг и существует библиотека. И порой даже я об этом забываю. Упа. Я случайно сделал что-то хорошее. Погодите, пока мама об этом услышит. Картошка подмигнула мне. Может, теперь я расширю детский отдел и избавлюсь от ковра? Я обдумал такой вариант. Ковёр можно и оставить. Надо же на чём-то сидеть. Договорились. Она протянула мне свою костлявую руку. Подмигивание и рукопожатие. Может, пришельцы похитили библиотекаршу и оставили вместо неё картошкаобразного робота Миссис Мёрфи. Раз уж мы теперь так подружились, ничего, если я буду называть вас картошкой. Библиотекарша сунула свободную руку под стол. Там что-то брякнуло и тихонько зашипело. Только попробуй. Я медленно попятился. Наверное, я просто подожду маму на ковре. Хорошая мысль. Знаю, что вы думаете. Конечно, после ужасного поведения Марти мне не следовало подходить к нему на пушечный выстрел. Но вы почти правы. Я всё-таки к нему приблизился. Он не мог дотянуться до меня всего сантиметров 15. Я стоял в метре от ковра и махал ему синей взрослой карточкой. Возьми мне книжку, умолял он. А как же твой трюк с Суперменом? И думать забудь. Можешь дышать воздухом в спальне. Ну ладно, я принёс ему осенние розы из секции женских романов. Не эту завыл братец, прочтя аннотацию на обороте. Не хочу про эту Пенелопу. Я уже достиг середины приключенческой секции, поэтому сложил ладони ракушкой и приложил к уху, словно не мог его расслышать. А крикнуть-то он не смел. Когда я, спустя несколько секунд, снова взглянул в сторону Марти, он уже проглотил страниц 20 любовного романа. В 10 минут пятого снаружи трижды бибикнула машина: один длинный, два коротких. Наш сигнал. Мама ждёт. Мы быстро выбрали, какие книги возьмём домой. Марти взяла синие розы. Там столько дерутся на мечах, поведал он, пока Мэрси штамповала книгу. Мою книгу она тоже проштамповала и сунула мою синюю библиотечную карточку в маленький конвертик. Слушай, Билл, раз уж мы теперь так подружились, может, ты станешь звать меня Анжела? Тогда до среды Анжела. Я сунула книгу под мышку. Картошка улыбнулась. До среды, Билл. так оно и вышло